Глава восьмая. Выйти сухим из воды. Мелиса Она никогда не была так близка к провалу, как сейчас. Когда девушка увидела это чертово сообщение, то гнев взял над ней верх. Она даже не знала, как реагировать. Но какой могла быть реакция, если никто не спрашивал ее мнения, Да еще и причиной всего оказался сосед, которого она не переносила на дух. Обычно Мелису было трудно вывести на эмоции, и она всегда сохраняла трезвую голову. Но с ним будто бы мгновенно сносила крышу, и девушка готова была задушить парня голыми руками. Когда хоккеистка подъехала к дому спустя 20 минут, в ней бушевала волна раздражения. Зайдя в комнату, Мелиса умылась и попыталась привести себя в порядок. Да, не так она предпочитала провести оставшийся вечер, но с другой стороны... Сделать вдвоем работу было бы намного легче и быстрее. Как говорится, одна глава хорошо, а две лучше. Смирившись с ситуацией, девушка собрала все необходимые предметы для работы и вылетела из дома, даже не закрыв дверь ключом. Оказавшись на месте, Мелисса не подозревала, что они будут заниматься в его комнате. Поднявшись наверх и обведя взглядом обитель молодого человека, она вспомнила их совместное утро. В комнате пахло цитрусовым ароматом, чем-то сладким, похожим на корицу, и ощущался парфюм Эдварда. Утром Мелиса даже не обратила на это внимания, так как мысли в голове были совсем другие. Но сейчас глаза подмечали детали. Пока Эдвард рассматривал листы с расчётами и несколькими теоретическими аспектами, девушка успела изучить его профиль. Тёмные волосы ближе к чёлке завивались на кончиках, так как после тренировки еще не успели до конца высохнуть. Густые брови были чуть-чуть изогнуты вниз, как галочки. Красивые глаза цвета морской волны с бирюзовым оттенком, прямой нос. Тонкие, светло-розового оттенка губы были слегка покусаны с боков. Добавляли красоты ямочки с двух сторон. Свою обаятельную улыбку парень преподносил с удовольствием всем окружающим. Подбородок был больше похож на овально-квадратный тип, а высокие скулы... Придавали мужественности. «Теперь можно понять девушек, что так сходит по нему с ума». «Ты долго будешь так стоять?» Молодой человек разбавил тишину и вытянул из крутящегося потока мыслей Милису. «Прости», — задумалась, — коротко ответила девушка и присела на край кровати. «С каких это пор ты извиняешься?» — удивился Эдвард. В ответ лишь прилетел хмурый и недовольный взгляд. «Ладно, ладно». Поднял руки вверх парень, будто бы сдавался, и продолжил говорить. «Ты многое успела выполнить». «Смотря что для тебя много. Нам задали это сделать на прошлой неделе. У меня есть пока что несколько калькуляций и парочка периферийных основ проблематики инновационных систем, которые внедрены в основу проекта. Ты энциклопедия? Можешь говорить проще. Я же всё-таки спортсмен, а не заучка». Я и забыла, какой ты тупой. Для особо одарённых, говорю простыми словами, я написала поверхностно и не углублялась ещё в саму работу. Поэтому, если ты так желаешь работать вместе, то ты хотя бы не воруй мои идеи. Я не собирался ничего воровать у тебя. Тем более у нас обоих игры. Чем скорее мы закончим, тем лучше будет для нас. Разве не так? Так, с неохотой согласилась Мелиса. Девушка сначала не понимала, чего Эдвард от нее хотел. Ведь казалось, что каждый раз этот дурацкий план «взбесить» за минуту рождался в его голове, когда они находились наедине. Но сейчас она не видела, чтобы Эдвард ухмылялся или язвил. Наоборот, молодой человек был сосредоточен как никогда, брови нахмурены, при прочтении каждого взятого в руки листа. После того, как вместе они перебрали материалы, Эдвард стал задавать наводящие вопросы — и начала со сбора статистических данных. Но здесь не были указаны фактические цифры показателей, на которые необходимо опираться. Ведь статистические показатели не являются достоверными, и их нельзя использовать для подкрепления своей позиции в виде отчёта. И если мы хотим, чтобы проект был оценён на отлично, то тут работа ещё не початый край. Приподнял голову Эдвард и из-под лобья посмотрел пронзительным взглядом на Мелиссу. «Да, но для этого нам надо найти основные направления деятельности компании, изучить детально структуру, углубиться в бухгалтерскую отчетность за последние пять лет и сравнить, насколько изменилась прибыль и как можно оптимизировать этот процесс, внедрив в современных реалиях», — ответила девушка. «У тебя есть лекции за последние полгода?» Перекладывая листы из одной стороны в другую, произнесла Мелиса, «потому что я свои, кажется, потеряла». «У меня есть, не переживай». Добавил Эдвард и вытащил толстые пачки конспектов. Её взгляд задержался на запылённом кожаном переплёте. «Ты серьёзно всё это переписывал?» — удивлённо спросила девушка. «Нет, у меня и времени-то столько нет. Для этого есть специальная программа, куда можно просто вставить нужный файл, и будет представлен шрифт на выбор. А далее печатаешь на принтере, и не надо заморачиваться по 6 часов в день из-за какой-то фигни». — хмыкнул Эдвард и улыбнулся одной стороной губ, чтобы Мелисса не видела. Девушка одарила его своей едкой улыбкой. «Ну, конечно, я же забыла, что ты не как все нормальные студенты». И, отвернувшись от Эдварда, Мелисса продолжила заниматься поиском информации среди нескольких журналов. Если говорить откровенно, она никак не ожидала, что молодой человек будет разбираться во всем этом и по крупицам дотошно разбирать некоторые аспекты предприятий в основе которых находилась оборотно-сальдовая ведомость. Они косвенно прошли этот предмет ранее на нескольких курсах, что преподавались в университете. Но, несмотря на это, Эдвард справился даже намного лучше Мелиссы, что, несомненно, заставило её поднапрячься. «Откуда ты знаешь столько всего по бухучёту? Ведь у нас упор идёт на физмат, и мы вообще не разбирали эту тему, а ты уже вывел несколько непонятных даже для меня формул». Да и явно не походишь на человека, что будет сидеть над книгами ночами для получения дополнительной информации. Покрутив шариковую ручку в руках, парень поднял взгляд и проговорил. «У меня есть свои методы, а у тебя свои». «Не так ли?» — ответил вопросом на вопрос Эдвард. Мелисса возмутилась. «Ну, ты же на мои никогда не отвечаешь, так что считай один-один». Он расплылся в улыбке и запрокинул руки за голову, откинувшись на спинку дивана для большего комфорта. Несмотря на то, что сидели они друг напротив друга, их взгляды были неотрывными. Только она хотела возразить, как раздался звонок в дверь. «Доставка. Надеюсь, ты ешь мясо. Вегетарианских блюд нет в меню моего любимого ресторана». И, вскочив с дивана, чуть не забыв наличку, Эдвард принялся с громким топотом спускаться вниз. Прислушавшись, Мелиса не смогла разобрать ни единого звука. Любопытство взяло над ней вверх, и, подойдя поближе к двери, она услышала шаги на этаже. Не успела девушка отойти в сторону, как с широким размахом дверь раскрылась в паре миллиметров от её носа, и перед ней оказалась одна из самых неприятных личностей — Патриция Флеминг. «Твою ж мать, только её тут не хватало, вечно на не вовремя!» — пронеслось в голове у Мелисы. «Ты что здесь забыла?» — ошарашенно спросила хозяйка дома. «Тебя жду», — спокойно ответила Мелиса, при этом не зная, как правильно себя вести в сложившейся ситуации. Она прекрасно понимала, как её присутствие выглядело со стороны. «В комнате моего брата?» — с подозрением склонила голову Патриция. «Да, это его?» Притворно поглядев по сторонам, Мелиса всплеснула руками. «Как же это я так не заметила?» «Действительно». «Гарсия». Ты решила залезть ещё и в постель к этому мелкому паршивцу? Не лучшее место, на которое ты могла пойти. Проваливай из этого дома, видеть тебя здесь не хочу. Разгневавшись, требовала соседка. Мелиса не услышала приближающегося с левой стороны лестницы Эдварда, поэтому раздавшийся голос вернул её в реальность, изрядно напугав обеих девушек одновременно. Она никуда не уйдёт. Ты же знаешь, как я отношусь к ней. Это ведь из-за неё всё произошло. Что она здесь делает?» Переходя на крик, спрашивала у Эдварда сестра, немного повернувшись к нему корпусом. «Не твоего умодела, сестрица, не лезь в чужую жизнь». Подойдя поближе к ней, парень еле слышно добавил. «А иначе закончится, как в прошлый раз, и советую не приближаться ко мне этим вечером». Некогда красное от гнева лицо Патриции приобрело другие краски. Злость и ярость сменились неприязнью. Краска отлила от щёк, и кожа даже побелела от страха. Мелиса не понимала, почему эта фраза произвела такой эффект, но Патриция действительно больше не смела их обеспокоить и даже не выходила из своей комнаты ни разу за всё время, которое они провели в доме вместе. Это показалось безумно странным. Холодок пошёл по коже, заставив немного поёжиться. Мелиса была уверена в том, что соперница всё же заглянет и что-то спросит, но её будто бы и не было в соседней комнате. Эдвард закрыл дверь ногой, прошёл вперёд и поставил несколько вкусно пахнущих квадратных коробок на стол. Они были похожи на пиццу. Рядом парень уже предусмотрительно поставил салат с овощами, оставив его незаправленным и выкинув оттуда оливки. «Откуда он знает?» «Что она здесь делает?» — после недолгого молчания произнесла Мелиса. «Она здесь живёт, если ты забыла». Голос звучал так, будто бы он говорил сквозь стиснутые зубы. «Я знаю, но я проверила расписание твоей сестры прежде, чем прийти сюда». «Откуда ты его знаешь?» — спросил Эдвард. «У меня свои методы, мне не составило труда это выяснить. Мы вместе проводим много времени в комплексе». «Раз свои методы, то и узнавай сама, почему она вернулась». Эдвард открыл коробки с едой и пододвинул к девушке одну из них. «Господи, ну почему ты такой грубый?» Нельзя спокойно ответить на вопрос. Молодой человек стиснул от раздражения челюсти так сильно, что послышался скрип зубов. Секундная пауза, затем мелкие морщинки вокруг глаз разгладились, и он стал серьёзным, но уже более спокойным. «Послушай меня. Я не знаю, почему она вернулась домой раньше, но в следующий раз выберу другое место для занятий». Чуть погодя он добавил. «И поменьше болтай». «Лучше садись есть пиццу, а то я её сейчас всю съем и тебе ни кусочка не оставлю». В следующий раз эти слова не вылетали из головы ни на секунду. То есть он рассчитывал проводить со мной время? Придя в себя, девушка решила задать ещё один вопрос. «Не сердись, последний вопрос». С надеждой и недоверием одновременно произнесла Мелиса. «Хорошо, задавай», — подняв палец вверх, сказал Эдвард и добавил. Только пообещай, что после этого начнёшь есть, а то я прибью тебя. Честное слово, ты же и так ужасно худая, и я не хочу, чтобы ты упала тут в голодный обморок». «Хорошо», — улыбаясь, ответила она. «Если твоя сестра пришла раньше времени, то есть вероятность, что и отец вернётся». Мелисса прикусила губу от волнения. «Я хочу сказать, что не хочу встретить ещё и твоего отца, ведь он и так занятой человек, а я тут как нежданный гость для всех». «Тем более я не хочу еще одного скандала. В жизни мы так не особо ладите». «Вот о ком? а о нем так точно можешь не беспокоиться. Его даже я не вижу, так что ты явно не застанешь. Зачастую забрать его вещи приходят шофер, и отец остается в офисе на ночь», — ответил парень, пожав плечами, а затем откусил новый кусок мясной пиццы. Увидев, что Эдвард измазался в кетчупе, Мелиса непроизвольно дотронулась до него и убрала салфеткой излишек. В ту же секунду Эдвард застыл с прикушенным куском во рту и повернул глаза в сторону девушки. «Ты что делаешь?» Оцепенение сошло, и Мелиса резко убрала руку. «Ты испачкался? Извини!» Отвернулась девушка, дабы не показать смущения, и начала убирать по краям пиццы тесто. У тебя уже входит в привычку извиняться, — проживав, произнес парень. Ты же понимаешь, что она думает? Решившись спросить, Мелиса подняла глаза вверх и устремила взгляд на Эдварда. И что же она думает? Что мы с тобой вместе, что мы с тобой переспали, и таким образом я ей мщу, — выплеснула негодование девушка. А мы вместе? — ухмыльнулся молодой человек. — Ни за что, только через мой труп, — заявила она. Хм. «Может, устроим это?» «Вот придурок!» произнесла Мелиса, и Эдвард начал содрогаться от тихого смеха. Спустя время они вновь сели за исследование, только каждый искал своё. Девушка иногда ловила на себе косые взгляды, но старалась сохранять маску безразличия. Пока они были заняты изучением материала, за окном некогда слепящее солнце сменилось вечерними сумерками, и прохлада подула сквозь открытые окна. Мелисе было непривычно находиться рядом с этим парнем в одном помещении и не пытаться его убить. Отправь мне адрес, куда надо будет подъехать в следующий раз, потому что еще одной встречи с твоей сестрой в этом доме мы явно не переживем, произнесла Мелиса, собирая по пути свои вещи. Спокойной ночи, Мелл. Устала, произнес Эдвард. Спокойной ночи, Флеминг. Обернувшись, ухмыльнулась девушка, открыла двери, добавила. Не забудь помыть машину, а то, боюсь, краска подсохла уже и удалилась из комнаты так быстро, как только могла.